Лилена никогда не думала, что будет сидеть за столом с столь странной компанией. Арика, дочь торговца, юная дама с зелёными глазами, встретила её с особым восторгом и усадила рядом. "Я так рада, что в этом путешествии буду не одна", призналась Арика. "Если бы вы знали, как мне обычно скучно в таких поездках, но отец постоянно возит меня в долину, всё надеется, что кто-нибудь меня увидит и влюбится". Она хихикнула, сжимая руку Лилены. Та тоже невольно улыбнулась. Этих разговоров у нее в жизни было много, но редко кто относился к ним с такой легкой иронией, как Арика. «Я думала, что ты другая», — продолжала девушка. «У меня служанка Эштарка. С ней так сложно. Но ты явно другая, хоть и...» Арика обернулась, коротко глядя на мужчин, сидевших чуть поодаль. Эштарец, пират и торговец явно специально сидели чуть в стороне, хотя бы потому, что дракону не терпелось поведать историю своей последней победы. Я слыша её уже в пятый раз, вздыхал Маронадар, запивая прожаренную баранину красным вином. Вид у него был словно аристократа, чудом попавшего сюда, но ел он как голодный простолюдин, чавкая и даже похлюкивая. Он не слышал ни разу, парировал дракон и попытался наполнить кубок антраксом вином, а тот тут же забрал кубок. и напомнил, что он не пьет, и попросил у хозяина воды. Дракон, разумеется, не спорил, а продолжал рассказывать, как он победил самого одноглазого Грю и спас младшую дочь герцога Икрена, Оиен. Арика, понимая, что я на эту историю слышал, обратилась к Лилайне. — И как тебя угораздило выйти замуж за такого страшного человека? — спросила она. «Страшного — Страшного? — переспросила Лила. — Почему страшного, Арика? Он хороший человек. Зелена глаза и покосилась на мужчин. Ей в очередной раз показалось странным, что во главе стола оказался именно Иштарец. Ее отец впервые уступал кому-то это место. «Взгляд у него очень страшный», — прошептала она, поглядывая на синие глаза. Лилайна невольно посмотрела на мужа. Тот что-то тихо говорил и улыбался. «Ты его в гневе не видела», — решила для себя Лилайна, понимая, что любуется короткими ответами, и жестами правой, пусть и обожженной руки. Ее муж не притворялся сейчас простаком и был просто переодетым в простую одежду правителем и беседовал с драконом так же, как дома он беседовал с графом Шмарном, своим советником и помощником. «Вот дракон, он на самом деле пират», шепотом говорила Арика. «Знаменитый, между прочим. Он не скрывает даже своего прозвища, потому что ни одно государство не будет платить за его голову. Он убивает и грабит других пиратов, представляешь? И посмотрела на него. У него же живые, насмешливые глаза. А твой Ан Лилайна смотрела на мужа и невольно улыбалась. Да, его глаза всегда были пронзительно холодными, синими, словно замёрзшее небо. Лилайна понимала, что такого не бывает, но иного сравнения не находила. Пока она наблюдала за Антраксом, к столу подошла женщина. Её не было в доме прежде. с её чёрным волосом, сплетённым в две длинные косы и смуглой кожи, Лилайна догадалась, что это и была та самая служанка. Вот только она представляла пожилую даму, а увидела перед собой молодую женщину с большой грудью и пышными бёдрами, одетую в закрытое, но всё же подчёркивающее её фигуру платье. Таких формул у Лилайны не было и, видимо, никогда не будет. Если уж вспомнить её мать, женщины её рода Женщины семейства Арвию всегда отличались меня отёрностью. Эштарка же коснулась плеча Антракса осторожно, привлекая его внимание. Когда же мужчина всё же посмотрел на неё, она чуть склонилась, прошептала что-то, а затем, взяв его левую руку, коснулась губами пальцев. Эштарис не сопротивлялся, только наблюдал за ней, поэтому не заметил, как дракон долил кваде в кубке вина и был явно доволен этой шалостью. Лилайна только отвернулась, понимая, что женщина снова удалилась, в то время как Антракс не сказал ей ни слова, а просто повернулся к дракону, жестом давая понять, что он готов его слушать. "Ты знаешь, что это было?" спросила Арика. "Обычно она такая, своим равная, а тут не знаю" пробормотала Лилайна. Она действительно не знала, но помнила, что так же наложницы целовали руки своего господина на рождении этих двоих. Антракс тем временем за кубок сразу почувствовал запах и, не сделав ни одного глотка, плеснул содержимое пирату в лицо. «Я уже раз сто сказал тебе, что не пью», — сурово напомнил он. Дракон рассмеялся. Он откровенно хохотал, вытирая лицо рукавом. «Знаю, но я все равно хочу увидеть, что такое пьяный ты!» Антрак сфыркнул и внезапно встал из-за стола. «Оан!» — уже без смеха воскликнул дракон, вскакивая следом. «Ты чего?» «Ничего, просто я устал». Всё остальное утром, господа, заявил он властно и хмурись вышел вслед за женщиной. Вот же, и так с ним всегда возмутился дракон, сидя здесь на месте. Я, пожалуй, тоже пойду, успешно прошептала Лилайна. Она почти ничего не съела, но есть просто не могла после увиденного. Попрощавшись со всеми, Лилайна с трудом вырвалась от пирата, долго сокрушавшегося о том, как он сильно желал с ней познакомиться и побеседовать, а она хочет так рано оставить. Их. Простите, но я очень устала, прошептала Лилена, освобождая руку. Обещайте мне, что завтра вечером обязательно уделите мне время, умоляюще просил пират, снова ловя её руку. А моего внимания вы не хотите? спросила Арика, подсев ближе к мужчине. Я тоже могу быть хорошим собеседником, непременно, моя изумрудная, ответил ей дракон, милейшим образом улыбаясь. Но я очень хочу обсудить с Лилой пару наших с её мужем тайн. Он коротко коснулся носа девчонки. "Я вообще-то всё ещё здесь", напомнил Моро, вытирая жирные руки шёлковой салфеткой. "И я тебе голову оторву, если ты будешь вести беседы с моей дочерью". "Но почему?" вскрикнула Арика. "Обещайте", шёпотом попросил дракон Улилейн, и как только она кивнула, отпустил её руку, вновь поворачиваясь к Арике. — Все потому, что я негодяй, дитя мое, и мне, как приличному пирату, положено совращать девочек вроде тебя. Но, дорогой мой Моро, твою дочь я могу испортить только грубой бронью. Лилайна больше ничего не слышала. Она выбежала во двор через вторую дверь, оббежала в сад, заглянула в сарай, но нигде не было ни антракса, ни эштарки. — Ты, Ана, не видела? — спросила она у дочери хозяина этого дома. Нет, но он велел постелить вам в одной комнате. Это нормально слოვნнением, спросила девушка. Да, мы женаты, но а эштарко приехавшую с обозом ты тоже не видела? Во дворе сейчас на зато одного из обозов, пожимая плечами, проговорила девушка, и вдруг, словно о чём-то догадавшись, вздрогнула, и сочувственно посмотрел он на Лилайну, только ничего не сказал. Тогда просто отведи меня в комнату, я лягу спать, прошептала она. Ей так много раз напоминали, что в Аштари мужчины всегда обладают множеством женщин, и статус жены не даёт ей права быть единственной по законам родины её мужа. Но их брак был заключён в Рейне, и по законам Рейна он обязан быть верным. "Ты моя единственная", говорил он часто, и сейчас она вспоминала именно эти слова, понимая, что это не ложь, но сердце всё равно странно взволнованно сжималось.